Все же старая гвардия — сильная штука. Я даже не думал о том, чтобы проверить флейту на участие в других кланах. Например, в наследниках титанов или лазурных драконах. То, что ей нет 18 лет, не делает ее кристально чистой. «Вилтрос», — позвал я Дворецкого. «Скажи, портал замка в каком сейчас состоянии?» «Портал был активирован по приказу господина Лейте. Им же был нанят по моей рекомендации демон для обеспечения...» «Демон?» — прервал я гоблина. «Насколько я знаю, демоны в Барлеоне были чем-то вроде сусликов. О них все слышали, но никто не видел. Поэтому удивительно, что в моем замке будет один из них работать». «Совершенно верно. Демоническое создание, вызываемое непосредственно в момент призыва или отправления. Таким образом происходит существенная экономия ресурсов замка и...» «Что же он требует взамен?» Обычное золото, так как эта услуга не требует никаких лишних затрат с его стороны. Могу заверить, что если количество отправлений будет менее 10 в минуту, то экономически содержание демона намного выгоднее, чем магов, так как оплата производится по факту выполненной работы. Понятно. Организуй, пожалуйста, призыв моей ученицы и отправку нас по этим координатам. Я скинул гоблину координаты колотовки. Прошу прощения, небольшое уточнение. Ученица зомби-шаман Флейта Декабрьская? Совершенно верно. Действуй. Гоблин исчез, а я с горечью посмотрел на пиктограмму письма, показывающую, что вновь кто-то что-то от меня хочет. Ладно, все равно есть время, поэтому можно посмотреть. Лично главе клана Легенды Барлеоны от главы клана Навь. Опять злобный гном? Какой настырный молодой человек. Какую же сказку он придумал для выманивания у меня ресурсов. Так уж сразу и терять? Выходит, ты даже не сомневаешься, что я жулик? Хе-хе-хей, жадный ты шаман. Нет в тебе романтики и азарта. Ну что ж, в таком случае можешь переслать письмо своим кадровикам. Мне лень кому-то что-то доказывать. Могу предложить свои, естественно, недешевые услуги в нескольких профессиях. Как пример, вот описание одной из последних поделок. Декорация замка «Ониксовая горгулья». Описание. Благодаря вживленной в каменную скульптуру демонической сущности, обычная статуя стала поистине каменным стражем. Уж прости, все описание скидывать не буду. Но зверушки получились забавные. Представляешь, они пока не активируются, совершенно неотличимы от простых статуй. А активироваться они могут и не сразу. а, например, когда мимо пойдут лекари. Но это на самом деле так, игровые моменты. Ты бы видел, как они по ночам в кости играют. Говорят, владетеля из лазурных чуть удар не хватил. Удачи, шаман. Вот теперь гнум смог меня заинтересовать. Причем заинтересовать серьезно. Горгульи и стражи в замке смотрелись бы очень органично, даже если у них не будет никаких защитных функций. Кто бы не хотел улучшить собственный замок? Чтобы получить 25-й уровень, мой замок нужно очень основательно украсить, так как все постройки уже сформированы. Парню нужна пачка императорской стали. Неужели горгулья будет стальной? Они же вроде каменные должны быть. Или сталь — это основа? Хм. Действительно, парень смог меня заинтересовать. Что я теряю? 40 штук императорской стали? Учитывая, сколько ее валяется на складе, не такая и большая потеря получится. «Ваша ученица, хозяин!» Рядом со мной появился Вилтрас, держав лейту за руку. Девушка выглядела очень эффектно. По всей видимости, в «Темном легионе» ей выделили специальный комплект одежды для зомби, ибо сейчас моя ученица была одновременно шикарна, красиво и отвратительно. Одни только окровавленные кости, вставленные в наплечники, чего стоили. Спасибо. Принеси, пожалуйста, три пачки императорской стали. Попросил я гоблина. Зачем тебе сталь? Тут же задала вопрос флейта, когда Вилтрас испарился без лишних вопросов. Опять будешь что-то делать? Не я, ответил я ученице, стараясь сохранить спокойствие. Прав и валет. «Доверяй, но проверяй. Вот кто скажет, почему девушка такая любопытная?» «А кто?» «Дед Пихто. Флейта, хватит задавать дурацкие вопросы. Ты ученица, а не представитель моего клана. Спросила бы по поводу духов что-нибудь». «Не больно-то и хотелось», — фыркнула девушка, демонстративно начав разглядывать потолок. Покачав головой и подумав про себя, что общаться с 17-летними подростками, считающими себя взрослыми, очень тяжело, я написал ответ злобному гному. Об этом я и говорил. Мне нужно было хотя бы описание того, что ты делаешь. Ты не представляешь, как много писем такого рода приходит мне на почту, и всем что-то нужно, то лес, то камни, то руда, то слитки. Когда начнешь спрашивать для чего, возникает ступор, и человек отваливается. Во вложении три пачки императорской стали. Если твои горгульи действительно так хороши, буду рад видеть тебя в замке. Как я понимаю, тебе интересно развиваться дальше. Мой замок полностью в твоем распоряжении. Вот так. Посмотрим, что за злобный гном такой и с чем его едят. По сути, я его сейчас обязал дополнительными пачками на работы. Жалко, конечно, но для дела можно рискнуть. К тому же намекнул о прокачке в замке. Мне нужно развивать Альтамеду. Стагнация — это плохо. Но наем игроков или НПС на такие работы выльется мне в копеечку. Если же Гном сам вызвался помочь, можно рискнуть. Кстати, что-то Сакас не отвечает. Неужели он так и не вышел? Портал готов. Рядом появился Вилтрос. Вы отправляетесь сейчас? Да. Флейта, у тебя на сегодня сколько еще времени? Особых планов не было, поэтому давай до 12 ночи, а там посмотрим. Отлично. Тогда отправляемся немедля. Лови задание. Я открыл список с заданиями, где в самом низу сиротливо и уже несколько месяцев находилась так и не полученная цепочка «Последняя надежда». Задание отменяется. Усмехнулся я, когда система сообщила о невозможности передачи задания, которого у меня самого нет. «Вилтрос, проводи нас к телепорту». «Лови задание, не лови задание. Ты бы определился как-нибудь». Не смогла не пробурчать флейта, протягивая руку дворецкому. Перед глазами мигнуло, как при переносе корника, и я впервые за свою игру в Барлеоне увидел настоящего, вернее, живого демона. Маленький, красный, сморщенный, словно столетний старик Демон, тем не менее, гордо носил два длинных гладких рога, аккуратную бородку и довольно респектабельный синий камзол, делающий его похожим на пирата. Трезубца к моему огорчению не было, иначе образ был бы еще более полным. «А где трезубец?» В отличие от меня, Флейта не стеснялась выражать свои чувства. «Если мозг что-то думает, то это что-то тут же появляется на языке». Хм. Странно, почему она периодически молчит. Неужели там сплошная тишина в эти моменты? Ладно, хватит издеваться над девушкой. «Трезубец имеют право носить только архидемоны и сущности более высокого порядка!» — ответил демон и протянул раскрытую ладонь флейте. Голос у этого существа был настолько высоким, что складывалось ощущение, будто разговариваешь с дамой, решившей тихонько поорать. «Какие сто золотых? За что?» — воскликнула девушка, у которой, судя по всему, перед глазами появилось сообщение об оказанных услугах. «Круглые. За то, что я ответил на вопрос. Только что ввел такое правило». Вновь прозвучал голос демона, а вытянутая рука даже не дернулась, дожидаясь оплаты. «Триста? Сто золотых за вопрос? Совершенно верно, триста. Такова сумма за три ответа». «Совершенно верно! Сто золотых за вопрос!» «Флейта, прекрати донимать почтенного демона!» Прервал я девушку, которая, судя по внешнему виду, собиралась начать возмущаться уже по поводу пяти сотен золотых. «Интересного товарища» — нанял Лейта для портала. «Я заплачу за девушку и ее долг. Но прежде чем я это сделаю, пришлось мне добавить, так как лапа демона повернулась в мою сторону». Я хотел бы получить с уважаемого демона штраф в размере пяти тысяч золотых за несогласованную с владетелем замка, то есть со мной, предпринимательскую деятельность на территории Альтамеды. Вилтрос, у нас же есть кодекс правил замка. Внеси туда, пожалуйста, этот пункт. Постойте. Судя по морде, демон находился в крайне удивленном состоянии. Изначально этого пункта не было в кодексе, и я ничего не нарушал. Теперь есть. Также добавим 2000 за спор демонической сущности с владетелем замка. Вилтрос, добавь и такой пункт. Итого 7000. Протестую! Это произвол! Окончательно возмутился демон. Однако нас так просто не проведешь. Возмущение демонических сущностей на территории Альтамеды – это еще 3000 золотых. Если вы не согласны с условиями контракта, можете прекращать работать. Но возмущаться здесь нечего. Найдем того, кто не будет возмущаться. Итого десять тысяч. Будем продолжать или будем платить? <клёвый> Прямо за моей спиной раздался кашель, заставляющий обратить внимание на владельца довольно низкого и приятного голоса. Я обернулся и едва сдержался, чтобы не отпрыгнуть. Рядом со мной стояло существо, в свойствах которого отображалась только должность — архидемон. Огромные крылья — Надменный взгляд, трезубец, про который спрашивала Флейта. Внешний облик появившегося существа очень походил на классического демона из старинных компьютерных игр. «Уважаемый дракон желает нарушить правила взаимодействия наших миров?» Даже не представившись, с наезда начал явившийся. «Хотя, если я правильно помню по сказкам, имя демона является ключом к его контролю. Поэтому вряд ли хоть один уважающий себя архидемон будет представляться свободному игроку. «Мне непонятна суть вашего вопроса», — пошел я в контратаку. «Тоже мне напугали ежа одним неодетым местом. Уважаемый демон, которого мы используем в качестве проводника телепорта, без объявления стоимости своих услуг, а также условия их применения, начал выписывать моей ученице квитанции об оплате, совершенно не интересуясь ее мнением на этот счет». Следовательно, в моем замке была начата несанкционированная предпринимательская деятельность, которую я как владетель присек на корню, потребовав сумму возмещения. Если у уважаемого демона закон имеет обратную силу, почему к нему самому не могут быть применены аналогичные санкции? Мне кажется, я поступил вполне справедливо и согласно букве закона. У меня нет претензий по поводу первой и третьей суммы. «Я здесь для того, чтобы выяснить причину выставления счета на две золотых за спор с владетелем!» Архидемон утратил часть своего величия, но продолжил уверенно давить. «Как же мы будем договариваться, если с владетелем нельзя спорить? Это противоречит нормам взаимодействий наших миров и неприемлемо!» «Согласен. Со вторым пунктом я перегнул». Признаю свою вину и снимаю с уважаемого демона две штрафа, как необоснованно выставленные, а также тысячу в качестве компенсации морального вреда. Но семь золотых я считаю справедливым штрафом и готов его отстаивать в любой инстанции. Не нужно. По остальным пунктам у меня возражений нет. Приятно было встретиться. Всего доброго. Архидемон кивнул головой и исчез, даже не активируя никаких порталов. «Это что же у меня в замке за защита такая, что непонятные сущности бродят здесь, как им вздумается? Интересно, демоны, они в этом уникальны? Или те же разбойники и ассасины могут так же спокойно и не напрягаясь прятаться в замке в каждом углу? Нужно будет у Вилтроса выяснить». «Я жду», — повторяя жест сморщенного демона и протягивая руку для золота, произнес я. «Где мои семь тысяч?» Получены улучшения навыков. Плюс 10 специальности торговля. Итого 19. Плюс 5 характеристики харизма. Итого 80. Приятно иметь дело с деловыми людьми. Ухмыльнулся демон, а система сообщила о получении 4900 золотых. В таком случае прошу оплатить долг флейты декабрьской, и к этому вопросу мы больше не возвращаемся. Иметь свой маленький гешефт на территории Альтамеды слишком накладно выходит. Я молча передал требуемую сумму, после чего взял застывшую флейту за руку и шагнул в открытый портал. Нужно, кстати, что-то делать с вечно открытым ртом девушки и выпученными глазами. Мало ли, что будет еще происходить с нами, чему удивляться. Это же игра! Получено задание «Последняя надежда. Шаг 3». Уничтожение измененных Описание шага 3 Преобразователи Картоса, очернившие земли Дальгора, свели с ума серую смерть и ее стаю, превратив их в страшных монстров, терроризирующих все окрестные провинции. Избавьте земли Картоса от этой напасти. Класс цепочки заданий редкая. Награда за выполнение шага 3 плюс 50% шкалы опыта текущего уровня. Награда за цепочку скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания? Нет.